Сергей Дышев. Пуля на ладони. Москва. Патриот. 1990 год. Иван Васильевич Сапрыкин надел свежую рубашку и спустился во дворик, чтобы не спеша выкурить сигарету перед отъездом. Позавчера они сдали цех, и по этому случаю директор строящегося комбината Али Мухаммед Джафар пригласил советских специалистов на обед. Автобус уже стоял возле их двухэтажного особняка, а Абдул-Хаким, старичок-водитель, дремал на сиденье. Сапрыкин уже более года служил в Афганистане. Иван Васильевич так и говорил о своей работе «служба», «послужу еще». И никто его не оспаривал, даже наши военные, которые стояли неподалеку. Во двор спустился Игорь Шмелев, расчесываясь на ходу, появился переводчик Наби Сафаров, таджик по национальности, выпускник ташкентского инъяза. Следом вышли остальные. Сапрыкин быстро пересчитал всех, чтобы убедиться, все ли на месте. С ним пятнадцать. — Ну что, вперед? — сказал он негромко, посчитав людей. — Тихов, автомат взял? — спросил Сафаров. — Взял, взял, — ответил Тихов, полнеющий блондин в подвернутых джинсах. Автобус закружил по узким улочкам города, кто-то закурил, открыли окна, чтобы выветривался дым. Погода стояла совсем не январская, плюс десять, как в конце марта где-нибудь в средней полосе. Сапрыкин вспомнил свой Брянск, откуда он неожиданно для себя вдруг решился уехать, отправиться к черту на куличке в страну, про которую последнее время говорили столько противоречивого, пугающего, туманного. Иван Васильевич уже перешагнул 35-летний рубеж, но в принципе мало в чем изменился после 30. -ти. Может, чуть погрузнел да и лоб все больше наступал на темечко, как он сам нередко выражался. Моложе и стройней его делали джинсы с нашлепкой Левис. Штаны как штаны, правда, намокнут, пачкают все в синий цвет, а вот наденешь их — и вроде как помолодел. Самым молодым был Игорь Шмелев. Сейчас он высунулся в окно, остальные дремали. Водитель Абдулхаким, или как его попросту звали Абдулка, отчаянно сигналил и с рискованной виртуозностью петлял между Тойотами, Рено, автобусами, увешанными словно цыганки цветными побрякушками. Они миновали узкие улочки, тянущиеся между рыжих дувалов, и выехали на шумную торговую улицу с дуканами по обе стороны. Затем автобус повернул у старой мечети на магистраль, которая вела к центру города. Они миновали пост Царандоя. Царандой — афганская милиция. С регулировщиком в непривычно яркой, будто карнавальной форме. По бетонке автобус пошел веселей. В салон ворвался встречный ветер. Сапрыкин привстал, чтобы закрыть окно, Впереди он увидел грузовик, который вдруг развернулся поперек дороги. Абдулка стал тормозить. Нашел где застрять, с недовольством подумал Сапрыкин. Неожиданно из-за грузовика выскочил высокий человек. Он резко выбросил вперед руку, оказалось в ней зажат пистолет. Хлопнули выстрелы. В первое мгновение Сапрыкин подумал, что это какая-то нелепая ошибка или шутка. Но тут же его обожгла догадка. Что-то загремело, абдулка подскочил и рухнул на рулевое колесо. Надрывно и протяжно загудел сигнал. «Душманы!» — раздался чей-то истошный голос. По двери ударили. Она жалобно скрипнула. В салон ворвался чернобородый человек с автоматом. Сапрыкин вскочил с места, но тут же повалился от удара прикладом по голове. Тихов судорожно дергал свой автомат, застрявший под сиденьем. Сверкнула пламенем очередь, бородатый ринулся в проход, вырвал у свалившегося Тихова автомат, а двое других уже вытаскивали безжизненное тело водителя из-за руля, потом тяжело бросили его на бездыханного Сапрыкина. бандит в пиджаке ловко прыгнул на место водителя. В автобус заскочил еще один бандит, махнул рукой вперед. Автобус рывком тронулся, быстро набирая скорость. Все молчали, будто одновременно поперхнулись. Старались не смотреть на направленные автоматы. На полу сотрясалось, словно еще продолжало жить, тело водителя. Вишневыми пятнами зияли раны в переносице и плече. За окном мелькали глинобитные прямоугольники мазанок, пыльные кусты, старцы, почтенно пожимающие друг другу руки. Сзади стонал Тихов. Автобус мчался по каким-то глухим улочкам и грязным переулкам, скрипел тормозами на поворотах, пока, наконец, не заехал во двор. Группу вытолкали, быстро обыскали, забрав все, что было в карманах потом по темной лестнице, заставили спуститься в подвал дома, дверь захлопнулась, и они остались в полной темноте. «Виктор, ты ранен?» — это спросил Сапрыкин. Он уже пришел в себя. «Да, в плечо», — со стоном протянул Тихов. «Надо чем-то перевязать». «Сейчас», — отозвался Наби, — затрещала рвущаяся материя. Никто больше не произнес ни слова. Было слышно, как тяжело дышал Тихов. У потерпи еще чуток. Чего они от нас хотят? Сапрыкин услышал торопливый голос Тарусова, инженера из Кишинева, и тут же представил его лицо обиженно надутые губы. Главное не паниковать, ясно? Если сразу не убили, значит, строят какие-то планы. Как можно тверже ответил Сапрыкин. «Черт знает что! Мы строим, помогаем, а они...» «Ты почему не стрелял, Тихов?» — продолжал Тарусов, от волнения заикаясь. «Почему не стрелял? У тебя же автомат был!» Автомат лежал под сиденьем. После паузы слабо отозвался Тихов. «Пока вытаскивал, видишь, получил». «Да не помог бы автомат», — перебил Сапрыкин. «Начали бы по льбу, так они всех нас как...» Запнулся он, подбирая подходящие сравнения. «Как куропаток перебили бы». «Черт! Черт побери! Подохнуть в этой яме!» Снова застонал Тарусов. Ну, «Хватит, Тарусов! Не ной хотя бы из уважения к раненому!» вдруг с несвойственной ему жесткостью оборвался прыкин некоторое время царила тишина бедняжка абдулка тихо произнес шмелев лишь бы не цепенеть в отчаянии никто не успел ответить открылась дверь в проеме появилась тень бандит махнул рукой выходи на улице стемнело наверное было где то около шести вечера а выехали мы в три Вспомнил Сапрыкин. Часов ни у кого не осталось, отобрали. Пинками их положили на землю. От нее тянуло холодом. Начали вязать руки сначала за спиной, а потом попарно, локтями друг с другом. Сапрыкин оказался в паре с Шмелевым, Наби Сафаров с Тиховым. Пиная и подталкивая стволами автоматов, их подняли, построили в колонну. Спотыкаясь, пленники побрели по темным безлюдным улицам. Только один раз на пути группы появилась и тут же исчезла черная тень женщины в парандже. Бандиты нервничали, беспрестанно подгоняли пленных прикладами, плетками. Тихов все время падал. Наби как мог удерживал его, но потом сам стал падать вместе с ним. — Ну, потерпи, потерпи еще, — умолял он. — Все. «Не могу!» — еле слышно хрипел Тихов. Чернобородый бандит, лицом похожий на Иисуса, достал нож и разрезал веревку, связывавшую им локти. Сафаров выпрямлился облегченно, но тут его толкнули обратно в строй, а Тихова повели в сторону от дороги. Колонну погнали дальше. Раздался негромкий крик. «Сволочи!» дернулся Сафаров. «Убийцы!» Тут же он получил удар прикладом. Джафар уже несколько раз бросал взгляд на часы. Русские отличались точностью и аккуратностью. Эта черта нравилась ему. Деловой человек должен быть пунктуальным. И он часто подчеркивал это на совещаниях. «Куда же они пропали?» — думал директор. В половине пятого он, наконец, решил позвонить охраннику, Тот бодро доложил, что машина уже выехала, назад не возвращалась. Джафар положил трубку. Надо было спросить, когда выехали. Запоздало, подумал он, и почувствовал, как вспотела спина. Директор поерзал в кресле, расстегнул воротник. Выслать машину навстречу, подумал он. Нет, лучше позвоню. Спрошу, когда выехали. — В три часа, — ответил охранник. — В три «Что же ты сразу не сказал?» — не дожидаясь ответа, Джафар бросил трубку. Он потер виски. «Что-то случилось. Надо звонить в хат. Хат — органы госбезопасности в Афганистане». Директор уже протянул руку к телефонной трубке, но встречный звонок опередил его. «Салам алейкум, слушаю». На автобус с советскими специалистами совершено нападение. Донесся возбужденный голос. Говорил помощник начальника хада провинции, где они сейчас пока не знаем, и он принялся разъяснять детали. Воронцову позвонили? Еще нет. Надо сообщить немедленно, посоветовал Джафар. Разберемся. С утра... У командира мотострелкового батальона Воронцова было приподнятое настроение, позвонил командир полка Тубл и приказал через два дня оформляться в отпуск. Воронцов уже предвкушал, как обнимет в аэропорту дочку, студентку-второкурсницу, жену Ираиду Рузиевну, которая с каждым разом пишет ему все более любвиобильные письма, словно вернулась чувствами в пору своей юности – Ведь что самое трудное в службе в Афганистане? Пожалуй, многое. Жара, пыльные бури, угрюмая тишина гор, душманские засады. Но самое трудное — ждать. Ждать желанной, но такой несбыточной, далекой встречи с родными и близкими. Ждать, когда истекут томительные, однообразные, похожие друг на друга дни и месяцы ждать возвращения на родину, которую воспринимаешь как самую главную и дорогую награду. Так думал сейчас Воронцов и был по-своему прав, а без четверти пять он принял по телефону сбивчивый доклад переводчика из хада и в первую минуту растерялся, не зная, что предпринять в этой ситуации. Объявить тревогу? А что дальше? Воронцов постарался сосредоточиться, пересиливая желание тут же поднять батальон на ноги, звонить наверх. Такая привычка сложилась у него за время службы, когда сваливалось на голову тревожное известие или, того хуже, ЧП, не предпринимать ничего в первые три-четыре минуты. Может быть, не лучшая привычка, но она не раз спасала его от поспешных решений. Отпуск откладывается на неопределенное время. С тоской, — подумал он, — и тут же упрекнул себя в эгоистичности. Воронцов вспомнил о земляке Сопрыкине, о ребятах-спецах, и смешанное чувство жалости, злости и досады охватило его. «Надо, — рассудил он, — перекрыть дороги, организовать поиск. По горячим следам можно еще успеть». Воронцов позвонил в хад и спросил, перекрыты ли дороги и пути из города. Переводчик ответил утвердительно. «Какая нужна помощь?» Ответ последовал не сразу. Видимо, переводчик ждал, что скажет начальник. «Нужны подразделения для поиска», наконец, раздалось в трубке. Воронцов понял, что и в хаде еще тоже не знают, с чего начинать. «Все на нас, надеются», — подумал он, но тут же отбросил упрек. «А кто же еще, черт побери, будет искать, как не мы?» Потом комбат попросил соединить его с Туболом, на ходу соображая, что конкретно доложить по существу дела. Полковник Тубол выслушал его молча, не перебивая и не уточняя. Только в конце, когда Воронцов замолчал, ожидая ответа, довольно отчетливо выругался — Прозвучало это тихо и оттого еще более неприятно. «Вот что», — сказал Тубол, — «снаряжай две поисковые группы. Вышлишь их в район...» Он сделал паузу, и Воронцов понял, что Тубол смотрит на карту, и тоже повернулся к своей карте, висевшей на стене. В районы населенные пункты находились значительно восточнее города — Отсекает от пакистанской границы, — понял Воронцов. — Пока все. Остальное берем на себя. Тубол помолчал и потом, не сдержавшись, выплеснул раздражение. — Как же они у вас из-под носа наших людей увели? — Рохли. Воронцов промолчал. — Дежурный! — Хлопнув трубкой, Воронцов громыхнул, сам почувствовав металл в голосе. «Дежурный, твою мать, где ты?» «Третьи роти тревога! Командиры ко мне!» Плюхнувшись на стул, он снова подумал о сопрыкине, о том, что совершенно не представляет, как быть в такой ситуации. Но тут раздался стук в дверь. «Гогишвили», — подумал Воронцов, — Вошел высокий рыжий старший лейтенант. Следом за ним шагнул начальник штаба Рощин. «Гагишвили, вам приходилось когда-нибудь охотиться?» — спросил Воронцов, стараясь не выдавать волнения. «Нет», — коротко ответил Гагишвили, и подумал, что командир сейчас скажет, а я-то думал, все грузины — охотники. Но тот вдруг подчеркнуто четко произнес. «Тогда слушайте внимательно». «Душманы захватили и угнали в неизвестном направлении 15 советских специалистов с комбината. Нам поставлена задача организовать поиск. Возьмете два взвода. Сами будете при одном из них. Выезд через 20 минут». Воронцов уточнил порядок поддерживания радиосвязи, маршрут выдвижения. «Паёк» приказал взять из расчета «на пять дней». Все. Не теряйте времени. Читаев, с треском отворив дверь, влетел в комнату. «Третье роте тревогу объявили», — сообщил он громко. «А что случилось?» Лейтенант, сидевший за столом, отложил в сторону недописанное письмо. Читаев, не глядя, потянулся рукой к магнитофону, убрать лишний звук. «Душманы выкрыли наших спецов, Володя». Угнали вместе с автобусом. Это с мукомольного привстал за столом Владимир. Оттуда. Рота Гогишвили брошена на поиски. Далеко? Читаев пожал плечами. В коридоре модуля загрохотало. Кто-то в темноте зацепился за бачок для питья, стоявший у входа. Модуль. Здесь сборно щитовой одноэтажный дом. Раздались тяжелые шаги. «Идет Алеша, гремя победитовыми подковами», — прокомментировал Читаев. В следующую секунду в комнату ворвался широкоплечий старший лейтенант с гусарскими усами. Это и был командир первого взвода Алексей Водовозов. «Слышали?» — прямо с порога гаркнул он. «Слышали?» — хором ответили Читаев и Хижняк. «Вот а!» «От подлецы!» — гремел Водовозов. Тише он говорить не умел. На определенной по мере уменьшения мощности звука голос его срывался, переходил в свистящий шепот. «Сейчас начнет ходить взад-вперед по комнате, расталкивая стулья», — подумал Читаев и не ошибся. «Что хотят, то и делают», — продолжал буйствовать водовозов, меря своими шагами крохотную комнатушку. Казалось, что именно стулья, беспрестанно попадавшиеся ему на пути, были виновниками всех бед. «Найдут или нет?» — вслух размышлял водовозов и сам себе бодро отвечал. «Должны найти. Обязаны». «Ты как думаешь, Читаев?» Сергей потер ладонью светло-пепельный ежик-волос. Алексей, не дождавшись ответа, встал, по привычке мельком глянул в зеркало, поправил смоляной чуб. — Схожу в роту, проверю, как там дела, — сказал он, надевая фуражку. — Чтобы все было чин-чинарем. Думаю, скоро и мы подключимся к поискам, — повернулся Читаев к замполиту, когда Алексей ушел. — И вообще это кажется серьезно и надолго. — Может быть, — отозвался Владимир, — ты у нас теперь за командира, тебе и перспективу определять. Сергей Читаев исполнял обязанности командира третьей роты. Капитану Сахно, которого он замещал, перед самым отпуском крупно не повезло. Отправился он на бронетранспортере уже с отпускным чемоданом на аэродром. И надо же было такому случиться, что везучий и всегда удачливый Сахно, который вообще жил без бед и невзгод, наскочил на мину. БТР хорошо тряхнула и оторвало два колеса. Пострадал же один Сахно. Упал с брони и неудачно. Поломал руку. Пришлось вместо отпуска ехать в госпиталь. Читаева назначили как более опытного. Он уже год отслужил в Афганистане. Два взвода Гогишвили в установленное время выходили на связь. Доклады поступали неутешительные. Душманы и их заложники как в воду канули. Угораздило ли же их выехать без охраны! сокрушенно вздыхал командир взвода связи лейтенант Птицин, вычерчивая график в журнале поступающих сообщений. В углу ударили большие часы. Пин-дом. Пять. «Иди узнай, Птицын», — сказал Воронцов, оторвавшись от своих мыслей. «Может, какое сообщение есть?» Минут через пять лейтенант вернулся. «Все по-старому», — доложил он. «Третий день, и все впустую», — бросил в сердцах Воронцов. Несколько раз он испытывал желание лично ринуться на поиски. Тубл требовал активности, — после звонков командира полка Воронцова всегда одолевали тоскливые мысли. Его обижало, когда Тубол подчеркивал, что специалистов надо найти во что бы то ни стало. Складывалось впечатление, будто он, Воронцов, сам этого не понимал. — дом поплыл мягкий тягучий звук. — Пол шестого. Эти часы с ума могут свести, — буркнул Воронцов. Он встал, подошел к окну. Над брезентовым рядом палаток вспыхнули фонари на столбах. Худосочные деревца, посаженные на одном из субботников, гнулись на ветру, как тростинки. Хотя в кабинете было тепло, Воронцов физически ощущал, как сейчас холодно на этом пронзительном ветру. Он зябко поежился, подумав о роте Гогишвили, которые сейчас далеко в горах. Как они там? Он приказал взводам объединиться и действовать вместе. Только будет ли от этого толк? Воронцов смотрел на палатки, на людей, которые сновали взад-вперед. А вдруг Гогишвили уже их проворонил. Эх, надо было отправить Читаева. Он хорошо помнил, как прибыл в батальон Читаев. Буквально через день после его приезда в ДРА... «Ну что?» «Будем вместе служить?» — спросил он его. Читаев не ответил на риторический вопрос. Воронцов понял, что подумал лейтенант. «Придется, раз ты комбат, а я назначен к тебе взводным». С характером лейтенант сразу определил комбат, и это ему понравилось.